Глава девятая. Система Разны. Планета Вагула. Город Магуль-Эш. Вернулась в каюту в состоянии крайнего бешенства. Попытки успокоиться приняла этот чудовищный сухой ионный душ. Как же я соскучилась по воде. Хотелось принять настоящую ванну, ту, что была дома. С ароматной пентой, расслабляющую, и успокаивающую. Никогда не думала, что буду скучать по такой, казалось бы, мелочи. Не знаю, зачем, наверное, назло всем и вся я снова надела свое несчастное синее платье с тяжелыми, начищенными до блеска форменными ботинками. Ну и пусть всяким там в моде продвинутым мне нравится. А по мне так в самый раз наряд, подстать настроению. Покрутившись у зеркала, пристально всмотрелось в свое отражение. — Ну ничего, я достаточно симпатичная. Найду себе другого мужчину, покручил Эксора. Обязательно Орша с такими же темными волосами и волнительными серыми глазами. Я твердила себе это, хотя понимала, что лучше не будет. Нервно одернув подол платья, услышала странный подозрительный треск, словно ткань порвалась. Испуганно осмотрела все швы, но не нашла ничего подозрительного. Платье цело. Наверное, это моя жизнь по швам трещит. Сколько же бед у меня с этим платьем связано? Первый день в академии, несостоявшиеся распределение на работу, несчастная первая любовь, и везде я была именно в этой одежде. С любовью, пригладив платьице, я взглянула на себя в зеркало. В отражении стояла стройная, невысокая девушка, с изящной шеей, красивым, милым, в чем-то даже кукольным личиком. Большие серые глаза смотрели наивно и доверчиво. Копна густых каштановых волос с рыжиной опускалась ниже лопаток. Синенькая платьице доходила до колен и позволяла рассмотреть стройные ножки. Крой выгодно подчеркивал тонкую девичью талию и высокую пышную грудь. Рукава в три четверти не скрывали изящные запястья, узенькую ладонь и тонкие длинные пальчики с аккуратными коротенькими ногтями. Не понимаю, почему при такой внешности мне так не везет. Ведь у меня есть все, и красота, и ум, а в итоге я постоянно нахожусь в какой-то клоаке без возможности вырваться. Кручусь, верчусь и утопаю еще глубже. Промаявшись так пару часов, решила сходить в теплицу. Зачем, не знаю, просто растения мои ни в чем не виноваты. Им нужен полив и свет. А гробить живое, только чтобы обиду выместить, это низко и недостойно. Но выйти даже в коридор не успела, как запищал мой аркор. В первое мгновение, испугавшись, я опомнилась и замиранием сердца включила связь. Голос капитана изумил и напугал одновременно. Приказ был краток. Подняться на мостик для прояснения ситуации. Какой ситуации, поняла сразу. Меня высаживают. Видимо, либо командору не понравилось, что на него наорала соплячка, либо Киросишибу не впечатлил поцелуй и его продолжение. Все понятно. Развернувшись к шкафу, я выхватила оттуда свою сумку и быстро скинула в нее свои пожибки. К счастью, их было непростительно мало для женщины. Подхватив свой черненький рюкзачок, закинула его на плечо и пошла с высокомерным выражением. Я ни в чем перед ними не виновата, так что уходить с опущенными глазками в пол мне не пристало. Пока шла, обратила внимание, что встречающиеся мне в коридорах мужчины с неким недоумением поглядывают на меня. А, видимо, еще не знают, что мне заказали путь на выход. На мостике оказалось людно. Какая честь! Офицеры почти всем составом пришли меня проводить. Проститься, так сказать. Капитан Хороша стоял ко мне спиной, что-то считывая со своего визора. Не задерживаясь на входе, быстрым шагом прошла вглубь помещения и замерла у стола своего работодателя. Особого внимания на меня не обращали, все присутствующие сосредоточенно занимались своими делами. Но в какой-то момент все изменилось, и лица мужчин изумленно вытянулись. Оглянувшись, увидела входящего командора из Дар-Орш-Мрока. Мужчина был хмур, заметив, как я одета и какую сумку держу в руках, окаменел. И так и остался стоять у двери. Взгляд его, такой рассеянный и испуганный, метался от меня к капитану. Но не на него все так пристально глазели. Заметив то же, что и остальные, я испытала очередной на сегодня шок. В дверь бочком, не задевая командора, протискивался господин Шибу. что эта Кироси поняла по длинной белоснежной потрепанной косе. Лицо же такого красивого Сокали сейчас больше походило на отбивную. затекшие глаза, опухшее лицо, огромный кровавый синяк на челюсти. Правую руку он прижимал к боку и хромал, по-моему, сразу на обе ноги. Да, хорош хорош!» Какая-то зловредная, удовлетворенная улыбка скользнула по моим губам. «Так тебе и надо, я бы еще добавила». Увидя мою хищную счастливую улыбку, он как-то сглотнул и все так же бочком двинулся в сторону пилотов. Ага, пошел спасаться за спинами своих. Думает, наверное, что они его платьицами и перышками на шляпках прикроют. Если что. Астра, а почему вы с сумкой? Вопрос капитана оторвал меня от созерцания моего побитого непосредственного начальства. Я так понимаю, что меня высаживают с корабля, капитан Хороши? поделился я с ним своими догадками. Решила не отнимать ничего времени и собраться заранее. Спиною чувствовала взгляд Лексера. — Ну а что? — сказал, высажу и высадил. же всегда держит свое слово. — Интересно и весьма неожиданно, — хмыкнул капитан. — Может, мне показалось, но его синие глаза светились каким-то весельем. — А с чего вы взяли, что покидаете наше судно? — Ну как же, капитан Хороши. Я не могла унять свою уязвленную растоптанную гордость, которая даже вдавленная в землю не хотела с этим мириться. Хвостом перед вашим инженером-мотористом со слов командора из Даро Шмрока крутила. Ему, когда он попытался уличить меня в аморальном поведении, нахамило. «Как же меня теперь оставлять на корабле? А вдруг я пилотов ваших обещащу? Пойду наниматься в бордель, теперь туда мне дорога». «Ох, как же я была зла!» Разум вообще молчал, эмоции дергали меня за язык. Обида требовала выхода. Удивительно, но, выслушав мою тираду, капитан зыркнул строго сначала на выглядевшего пристыженном шибу, потом на лексера. «Довели девочку!» — рыкнул он на мужчин. «Молодцы какие!» В помещении повисла гнетущая тишина. Даже приборы, казалось, гудеть стали немного тише. Лексер не сводил с меня глаз, будто опасался, что я куда-нибудь без его ведома исчезну. Кироси делал вид, что его вообще здесь нет. Остальные орши, включая врача, не мигая, уставились в пол и выглядели престыженными Они явно знали обо всем, что произошло между мной, командором и главным инженером корабля. — Сумку можете оставить, Астра. Нам с вами еще долго летать. Такими хорошими специалистами не разбрасываются, тем более из-за кучки идиотов, которых загорали юношеские гормоны. — Вызвал же я вас по иному поводу. Вы сегодня с Кироси? Капитан осекся глянул на обезображенного господина Шибу, лицо которого опухало все больше. Устало покачав головой, капитан прошел на свое рабочее место и сел. Вокруг него в воздухе всплывали виртуальные голографические окна с сообщениями. Отмахнувшись от них, словно от стаи надоедливых мух, Коршей хлопком по сенсорной панели, вмонтированной в стол, отключил данную опцию. Ну да, ну да. Хмыкнул он и еще раз оценив внешний вид моториста. Это вы не вовремя. Но хоть жив остался. Всегда знал, что произойдет нечто подобное. Когда же ты поймешь, Кироси, что нельзя трогать чужих женщин, тем более таких женщин? Я не знал, тихо протянул Сакали. Просто не знал. — Все знали, сынок, все видели, один ты, как всегда, за своей персоной чувства других не замечаешь. Но не об этом сейчас. Сами друг с другом разберетесь, не чужие же. Хороша осмотрелся. — Да вам. Тогда данное дело я взвалю на тебя. Обратился он к стоящему сбоку от меня Сокали. Идите по четырем адресам и доставляйте товар. Все клиенты проверены, все хорошо знакомы. Растения какие, думаю, тебе, девочку, уточнять не надо. Отдаете товар, забираете галы. Схема проста. Берете груз и едете по адресу. С деньгами на карте возвращаетесь. Берете следующий ящик с травой и так четыре раза. Думаю, тут все просто и понятно. Это ему все понятно, а мне непонятно. И про то, о чем все знали, кроме меня. И как выясняется господина Шибу. И про то, чего ради за спасибо я должна неизвестно с кем ехать, не пойми куда. И что потом? Мне медальку из картонки за это дадут? — Нет, надо уходить, пока еще не так далеко от родной системы, возвращаться домой. Устроюсь в крайнем случае на мусоровоз, буду кататься от земли до границ Нептуна, и бед не знать. — Простите, капитан, но я никуда не полечу с... Я замялась. Как он там этого сокаля назвал? Я его разве что в столовой видела. Простой, незрачный парень с копной длинных темных волос и, на удивление, яркими зелеными глазами. Хотя по мне так один из этих петухов ряженых. Так и не отыскав в памяти имени мужчины, я просто ткнул на него пальцем и закончила фразу. «С ним!» «Астра! Боюсь, Киросе сейчас выглядит непрезентабельно. Адалам уже посещал Магульяж И не раз. Город он знает, ориентируется хорошо, переживать за это не стоит». «Простите, капитан, но вы меня не так поняли. С господином Киросе Шибу я в принципе в один заргар не сяду. Жизнь дорога, да и честь тоже. Не для него я ее берегла». Но за бесплатно работать под вашим началом я более не желаю. Господин Шибу любезно мне объяснил, что денег ждать вовсе не стоит, потому как в контракте, конечно, прописана сумма оплата, а вот пунктика о том, когда я получу честно заработанное, нет. Его издар Оршмрок случайно забыл внести. Я думаю, он там еще много чего забыл внести, так что работаю я тут за... просто так от недалекого ума на потеху всем включая вашего безопасника вот только у меня не то состояние банковского счета чтобы оказывать такую благотворительность у меня в принципе этого счета нет и похоже пока я буду терять свое время на варьяре и не будет поэтому я высаживаюсь на вагуле и возвращаюсь в свою звездную систему подписанный с вами контракт был огромной моей ошибкой можете подать на меня в суд но с корабля на магульяж и я схожу одна и на совсем Не дождавшись ответа, я развернулась и пошла на выход. — А чего ждать? — Если решила, то нужно делать, а не стоять столбом и ждать чуда. Астра, постой! На окрик капитана не среагировала. — Астра, я приказал стоять. — Просто нужно уйти, и все. Но выйти из комнаты не дали. В тот момент, когда я поравнялась с Лексером, он, глядя мне в глаза, шепнул. — Прости. Я ощутила, как сильные руки обхватили за талию и развернули к капитану лицом. «Я все исправлю и все объясню». Тихий шепот позади будоражил душу, хотя разом вопил, что это очередной обман, уловка, чтобы меня тут оставить. Сердце предательски трепыхалось от радости. Но обращать на него внимание я больше не хотела. Как выяснилось, его очень легко обмануть, ранить и растоптать. «Не прощу», — тихо выдохнула я так, чтобы только он услышал. Руки на моей талии превратились в тиски. «Довольно, девочка». Капитан вышел из-за своего стола и подошел ближе. — Своё ты получишь, за это можешь не переживать. Твой предшественник оставил нас с голым счетом, поэтому к моему стыду платить мне, ни тебе, ни остальным пока нечем. То, что у нас было, и то, что мы нашли в сейфе благодаря тебе, отдали счёт счет погашения кредита на ремонт. Сегодня отработаете, сдала вам заказы, и выплачу я тебе часть долга по зарплате. Хотя зачем тебе в космосе деньги? По магазинам ты вроде уже сегодня побегала. Если что потребуется, обеспечим. Руки на моей талии судорожно сжимались теснее. Ясно, терять дурочку невыгодно. С силой разжав пальцы мужчины, я толкнула командора от себя. Нечего меня лапать. А вот как с капитаном быть? Капитан Хороший. А почему я верить тут кому-то должна? Где гарантия, что, распродав сегодня весь им товар, запнулась я как-то странно было называть мои цветочки и травки товаром? Вы не отмахнетесь от меня снова, наобещав стрекоруба. В космосе лично мне деньги не нужны, тут вы правы. И все те шмотки, что господин Кирсишиба купил мне сегодня за счет господина Лексера из Дар-Оршмрока, тоже не нужны. Я их не просила и даже не выбирала. Мне нужны гарантии того, что я не исчезну через три года в какой-нибудь высшими силами забытой звездной системы, не получив ни гала на счет. Все вокруг смогли и уставились на меня. Даже пилоты глаза выпучили, словно я тут им всем ужасы рассказывала. Ой ли, какие все наивные и честные. А прийти ко мне и сказать, мол, временные финансовые проблемы у нас, зарплата чуть позже будет. Ну, будет же, не переживай, девочка, не кинем мы тебя. Так сделать было не судьба, ведьма. Я сегодня же перечитаю твой контракт, Астра, и внесу туда изменения. Заверил меня капитан, будто прочитав мои мысли. Оплата у нас проводится по факту сделок. Будешь получать наравне со всеми. Нужно просто немного подождать. Слова капитана звучали оптимистично, только желания верить еще хоть кому-то из присутствующих не было. Я покачала головой, не соглашаясь с его предложением. «Простите, капитан Хороши, но я ухожу и нанимаюсь на другое судно, идущее в мою родную систему. У меня есть семья, которой нужны деньги. У меня три сестры, одна из которых инвалид. У меня мама, которая вынуждена ухаживать за сестренкой, поэтому не может выйти на работу. У меня отец, который дома сутками не появляется, чтобы принести хоть немного больше денег. У меня есть обязательства перед ними. Они уже около четырех месяцев не знают, где я и что со мной». Я не могу с ними никак связаться, не ни позвонить, не оставить сообщение. Астра, послушай, я все исправлю, все будет хорошо. Я сам переведу на твою карту нужную сумму. Просто останься. Хриплый голос Лексора за моей спиной только усложнял мой уход. Я была бы рада ему довериться, но ошибиться еще раз позволить себя обмануть. Нет, не хочу. — Ну, в самом деле, Астра, контракт-то мы подправим, деньги ты получишь. Ну что еще тебя не устраивает? Ну все же хорошо было, пока Кироси не распустил свой длинный язык. Слова капитана меня задели. Хорошо им было. Еще бы. Им-то чего жаловаться на сложившуюся ситуацию? Вам всем, конечно, хорошо. Даже Лэму и Даррелл грех жаловаться. Им еще один водитель погрузчика в помощь. А обо мне кто подумал? Я сижу тут у вас в добровольном рабстве, слушаю вранье со стороны ваших офицеров. которые даже только уважение ко мне проявить не могут. Один играет во влюбленного, второй не церемонист, требует близости, не выходя из аргара, третий вымещает зло, швыряя в меня стол и обвиняя в безграмотности, тунеядстве и потенциальном мошенничестве, а четвертый, сам по себе типа озабоченный, в первый же день бесцеремонно выставляет меня перед обмерочным визором и созерцает мое тело в нижнем белье. Если для вас всех такое отношение к женщине норма, то для меня нет. Меня не так воспитывали. Я хочу вернуться домой. Туда, где у меня будет реальный шанс помочь семье и своим сестрам. Капитан молчал. Видимо, мои слова заставили его призадуматься. Хотелось узнать, что он скажет. Вот прям хочу услышать его объяснение. Хорошо. Твои претензии не надуманы. Мы перед тобой виноваты, отрицать нечего. Тогда давай так. Отработаешь первый заказ и забираешь оплату себе. Всю. — Дальше по схеме. По поводу всего остального капитан строго огляделся. — Не ожидал я от вас такого. Лексер, особенно от тебя. — Ну так как, Астра, такое решение тебя удовлетворит? — Такого поворота я не ожидала. Там же триста гал за заказ. Триста — это сумасшедшая сумма. От такого отказаться — это невменяемый нужно быть. С другой стороны, гордость — тоже не пустой звук. Осталось положиться на здравый смысл. — Я на Вагуле. Билет отсюда домой стоит кругленькую сумму. Не найду подходящий корабль, на который можно наняться. Останусь тут на яше, ой, как надолго. Лучше все же продолжить работать на Варьяре с тремястами галами на карте. Но сдаваться просто так я не пожелала. Не совсем. Если уж предъявлять требования, так до конца. — Что еще? — капитан, видимо, понял, что победа за ним, и расслабился. — Один звонок домой и возможность перевода денег на счет родителей. Еще хочу свою счет-карту. По-моему, я имею на нее право. И пусть ваши подчиненные держатся от меня подальше. Все, без исключения. — Хорошо, — быстро согласился капитан. — Лукар, откроешь счет-карту? Ну — Нум. Врач скинул голову. — Никогда не думал, что во всей вашей сомнительной компании ты единственный не уронишь себя в глазах женщины. Растешь, мой мальчик. Я улыбнулась доктору Дар-Орш-Соуду. А ведь действительно он всегда вел себя достойно. — Ну, еще претензии в наш адрес будут, Астра? — Нет, капитан. Покачала я головой, совсем не ощущая радости от того, что остаюсь. — Вот и славно, вот и замечательно. Раз мы договорились и уладили возникшие разногласия, то сходи-ка, проверь все отобранные растения и упокой в приготовленные ящики. Далам тебе поможет. Миришь. — Иди тоже с ними. К тебе, я так понимаю, претензий не было. — Нет, капитан. Голос Чирони звучал как-то насмешливо. Я умею обращаться с женщинами и ценить их. Мейрис Шори, наверное, действительно умел ценить. Он единственный, кроме Шиву и Разнов, с кем я смогла сдружиться. Никогда не приставал, не задавал двусмысленных вопросов, не навязывался. Чудесный мужчина. Только жаль, что ничего, кроме друга, я в нем не вижу. И похоже, что он это хорошо понимает. А жаль. Может, его с сестренками познакомить? А что, Петунья или камелия, чего бы оценили? Конечно, не такой красавец, писанный, как Шибу или доктор Нум, но зато характер чудесный. Спокойный, уравновешенный, умный, работа хорошая и получает наверняка немало. Женщин не унижает, ценит. Сказка они мужчина. Подойдя ближе, я взяла Мируша под руку, как учил Шибу, вложила свою ладонь в его и позволила плотно соприкоснуться нашими предплечьями, но не плечу. Вскинув голову, увидела его теплую улыбку, все-таки замечательной Чирони. Выходя из комнаты, окинула взглядом оставшихся там мужчин. Шибу, то ли от стыда, то ли от чувства непонятости и неоцененности с моей стороны, буравила грустным взором пол, выискивая там одному ему известные узоры. А вот Лексер Открытым, злобным взглядом прожигал дыры в Мирише. Серые, как грозовые тучи перед дождем, очи пылали и угрожающе пульсировали. Темные серебряные зрачки в черных глазах то сужались, то заметно расширялись. Это выглядело очень пугающе. Но Мириш вообще никак не реагировал на командора. Выдержка у него что надо. Выйдя в коридор, я обратилась к Чироне. Мириш, а у тебя девушка есть? «Имеешь в виду Чериту? «Наверное, да. Есть у тебя девушка, до которой жениться собираешься. Судьбу свою связать», — допытывалась я. «Нет, Чериты нет. Откуда бы ей взяться? В космосе со свободными женщинами не густо. А к чему интерес?» Тирони я заинтриговала. «Понимаешь, миришь, у меня есть три сестры. Одна, другой красивее. И две из них могли бы тебя заинтересовать». «А почему две, а не три?» не подозрительно сузил глаза. — Ну Ты же слышал, что я там говорила капитану, — вздохнула я. У младшей совсем плохое здоровье. — А что с ней? — Не ходит. Ее клоцки при нападении оцарапали, ноги отнялись. — Сколько по врачам ходили, все бесполезно, — поделился я с ним. — В действительности ей повезло. Обычно ноги сразу ампутируют. — И что, вылечить никак? Мириш выглядел задумчивым. — Вылечить нет. а вот на протезы, поддерживающие при ходьбе, поставить можно, уже более оптимистично сказала я. Было приятно хоть с кем-то поговорить о дорогих мне людях. После выяснения отношений с капитаном, если вообще можно так назвать на с ним разговор, было как-то поганенько на душе. Вроде и добилась, чего хотела, и пообещали мне сразу и много, но тот факт, что не обмани меня изначально, не нужен был бы и этот разговор, грыз и плотно засел в подсознание. — Ну, тогда в чем беда? Презентуй всех трех сестер, а может, и вправду понравится. — Так и оженюсь! — в шутку скомандовал Мириш. — Сейчас. На, подержи. Я сунула ему в руки свою сумку и вынула оттуда планшет. Не возвращая мне рюкзак, Мириш закинул его на плечо, и мы двинулись по коридору дальше. Быстро найдя нужное фото, я развернула его в трехмерное изображение в воздухе прямо перед нами. — На нас? — Смотрели три обнимающиеся, похожие между собой девушки, примерно одного возраста. Мягкие светлые волосы разных оттенков, одинаковые у всех троих светлые карие глаза, худенькие, стройные и улыбчивые хохотушки. «Это Камелия», — указала я на первую. «Она у нас очень талантливая танцовщица. Папа ее возил на конкурс на Ио. Первое место заняла. Есть шанс, что ее возьмут в Академию искусств на Калиста. Если оплатим ей перелет и сможем обеспечить первый семестр, то потом будет конкурс на бюджетные места. В этой академии со второго курса бесплатно обучают самых талантливых. Всего тридцать мест, но Камелия смогла бы. Мереж заинтересованно разглядывал моих сестер. — Они очень похожи, а ты совсем другая, — заметил он. — Я в папу пошла, а они — вылитая мама. — А вот эта серьезная мадам, петунья, — указала на вторую сестру, пшеничную блондинку, — она у нас ярый защитник животных. Мы даже грызунов в шахтах травим втихую от нее. У нее в комнате целый зверинец — кошка, хомяк, змея и ящерица. Даже ежика где-то нашла и притащила. Мама долго ругалась, животные ведь это запах. Но после того, как ежиха Муся с кошкой Юлькой изловили всех мышей в доме и даже под полом, Им выписали амнистию. Мама составила нам график уборки клеток и смирилась с мини-зоопарком. Мириш хмыкнул и тихо засмеялся. «Приятная малышка», — подметил он. «А это самая младшая, та, что не ходит, очень красивая девочка». Тирони перевел взгляд на третью мою сестричку и задумчиво обвел контур ее лица на голограмме. При ее внешности можно и забыть про недостаток физического здоровья. «Да». Это наша младшая Лилия. В трёхмерной фотографии нам улыбалась милая светловолосая с рыжинкой девочка в инвалидном прогулочном кресле. Она всех нас обшивает. Мама научила ее пользоваться швейной машинкой. И Лилию теперь не остановить. Она уже зарабатывает на этом. У нее такие красивые вещи получаются. Даже мама уже переросла. Теперь мамочка у нее в подмастерьях. Я улыбнулась Миришу. Ну как, нравится? «Очень!» — сверкнул глазами Мириш. «И что, женихов ни у одной нет?» «С моим-то папой!» «Да он всех на выстрел к дому не подпускает. У нас в семье закон. Никаких свиданий, никаких романов и вообще учеба превыше всего. Не представляю, как домой звонить буду. Папа в ярости наверняка. Попадись я ему сейчас, выпоровый без разговоров. Влетит мне от него по первое число». М «Да, сурово». Хотя был бы я отцом таких красавиц, то отстреливал бы всех, кто бы к ним непочтительно близко не приблизился. — Ну, знаешь, миришь! — раздался голос за моей спиной. За нами шагал тот самый Сокали Далам. А я его и не заметила, наверное, задержался у капитана, а потом нагнал нас в коридоре. Такую красоту нельзя прятать, а повыгоднее в свет выводить. Я вот женился бы на первой красотулечке, не раздумывая. Такую красоту, если выгодно преподнести... М -м -м. Удивительно, Астра, как у вашего отца получилось создать четырех таких разных, неповторимых шедевров? Дочь — это не сын, тут стараться надо. А красивая дочь — это вообще искусство. Я засмеялась. Напряжение дня проходило. Рядом с Миришем было спокойно и уютно. Да и этот Сакаря Далам мне понравился. Уже заканчивая с упаковкой четвертого ящика растений, заметила, как мой аркор во второй раз за день ужил. Включив его, услышала вкрадчивый голос Шибу. Он чуть гундосил, видимо, форму носа ему тоже подправили. — Астра, выйди, пожалуйста, тут доставка прибыла, нужна твоя подпись. Тихо проговорил он. Вещи, купленные сегодня в магазине, совсем забыла о них. Первым желанием было взбрыкнуть и выказать характер. но потом поняла, что это уже ни к чему. А быть взбалмошной невоспитанной девицей, всем и вся выказывая своего фи, это вообще никуда не годится. Да и как ни крути шибу, мой начальник, выведу его из себя, так из шахт вентиляционных вылезать не буду. Заставить там капитальный ремонт всех фильтров произвести. Так что, оставив в теплице и Далама, я пошла к внешнему шлюзу. На выходе обнаружился молодой фаун с кучей пакетов. Недалеко от него стоял и Шибы, молча подойдя к курьеру, тихо спросила. — Можно сделать отказ от товара? — Дам, в течение трех дней, — вежливо произнес курьер. — Я сейчас отказываюсь. — Какого товара конкретно, молита, уточнил Фаван, назвав меня девушкой на манер своей раслы. — От всего, — твердо произнесла я. — Вы точно уверены? Второй раз, если передумаете, вещи не доставит. — Придется дублировать заказ и вновь оплачивать. После отказа деньги незамедлительно поступят обратно на счет. — Может, подумаете еще? — предупредил меня курьер. — Нет, я отказываюсь от всего. — Ну, дело ваше, молита. Он протянул мне планшет. Подпишите вот тут. Я поставила подпись. — Хорошего вечера, молита. Рады видеть вас в нашем магазине. Я улыбнулась молодому мужчине, высокий и стройный, с такими милыми рожками, выглядывающими из-под копны волос. Фавны красавцами не были, да и рога их вызывали не самую выгодную для них ассоциацию с козлами. Но вот данный молодой человек был привлекателен, даже со своей рогатостью. Простите за отказ, извинилась я перед ним за доставленное неудобство. Кивнув мне, фаван удалился, унося с собой пакеты с такой красивой одеждой, но принять ее я не могла. Папа всегда учил, что приличные девушки подарки от посторонних мужчин не принимают. Развернувшись, я натолкнулась на взгляд голубых глаз Шибу. Он сокрушенно точал головой. — Теперь он меня точно убьет. Астра, я не хотел, я просто не знал. Даже слушать не стала. На закате мы с Даламом погрузили в Заргар ящик с растениями и отправились на Вагулу. Перед отправлением к нам вышел на платформу капитан и о чем-то долго разговаривал с Даламом. Оказалось, что с одним ночным клубом со смешным названием «Золотой каргал» связаться не удалось. Но место это было проверенным, и капитан лично знал его хозяина. Но все же для подстраховки с нами отправили еще один Заргар с разными. Наши зеленокожие грузчики будут выполнять функцию охраны. Уже через пару минут я поняла, что поездка на Заргаре может быть приятной, если за пультом с рычагом управления уравновешенный мужчина. Далам управлял этим инопланетным транспортом превосходно. Маленькое воздушное судно скользило и слегка покачивалось. Мы никого не обгоняли, никуда не спешили, и я даже смогла насладиться открывшейся панорамой города магульяш В центре мегаполиса виднелись высокие разноцветные блестящие здания коробки. Многие из них на верхних этажах соединялись друг с другом подвесными тоннелями-переходами. Все вокруг пестрело. Я даже и представить не могла, что здание может быть розовым или пурпурным. То, что я видела в детстве на картинках, казалось нереальным и ненастоящим, а вот сейчас передо мной настоящий радужный город. На протяжении всего полета Далам то и дело указывал на какие-то строения и пояснял, что это. театр, музей, магазины, рестораны и еще магазины, и еще, и еще. При этом, по заверению Далама, магазины эти еще отличались друг от друга не только ценовой политикой и качеством товара, но и ассортиментом, ориентированным на представителей той или иной расы. Совсем не обязательно даже вовнутрь заходить, Просто смотри на цвет облицовки магазина, и все становится ясно. Розовые и желтые здания – сокали и люди. Сразу возник вопрос. Чего ради нас в один ряд с ними поставили? Но не задавать же его Даламу, обидится еще. Черные и фиолетовые здания радушно встречали Оршей, Фавнов и Лавьер. Коричневые для Черони, зеленые, естественно и логично, для Разнов. А вот синие и белые радовали товарами всех и сразу. Удобно, надо сказать, и время экономит. Вот только я быстро поняла, насколько центр отличается от окраин. потому что чем дальше мы удалялись до доламом от этих ярких небоскребов, тем ниже и обшарпаннее становились дома. Население из презентабельных мужчин и наряженных высокомерных дам сменялось ободранными пьянчугами и потасканного вида женщинами. Поразило количество рас и, главные полукровы. Даже селенокожие разные с рогами фауны не попадались на глаза пару раз. Неужели межрасовый брак, который в Солнечной системе встречается разве что в книжках, Тут обыденная реальность. Далам, а как вы относитесь к людям? Задала я интересующий меня вопрос. К Человекам, да нормально, скрытные вы правда, но если пропустить с вашими мужчинами стакан другой в баре, быстро за своего сойдете. Обронил Сакали, аккуратно обгоняя большегруз. груз. А к женщинам? Допытывалась я. Что ты имеешь в виду? Далам даже от пульта отвернулся, и прошающий уставился на меня зелеными зрачками. «Ну, вот мог бы Сакали жениться на человечке?» — пояснила я свой вопрос. «Это ты сейчас Шибу имеешь в виду?» «Да упаси боги, и твои, и мои, далам! воскликнула я. «Это я в общем имею в виду. Просто тут так много полукрок, вот и подумалось». «А, ну, тогда да, конечно, почему бы нет. Вы очень красивые, полненьких среди вас много, а нашим мужчинам любят, когда женщины много», заявил ценитель пышных форм. Я хохотнула, но вот кто бы мог подумать, под этим платьем, балахоном и накрашенным лицом оказался обычный мужик. По первому адресу оказался довольно приличный дом, но это снаружи, а внутри бордель. Мне было в первые минуты безумно стыдно смотреть на полуголых девиц всевозможных раз, а не глядеть было невозможно, потому что их там было столько, что в глазах ребить начало от обилия обнаженных ягодиц и грудей. Ну, если я краснела, то Далам ощупывал всех прелестниц глазами. Но мужик, он даже сокали мужик. Мы прошли кабинет к хозяину этого прелестного заведения. Им оказался лавьер. Длинный мужчина с непривычными для землян оранжевыми волосами и такими же глазами. При этом ни радужной оболочки, ни зрачков у него не наблюдалось. Жуткие немного глаза с непривычки до дрожи пробирает. Быстренько осмотрев мои кустики, он молча протянул нам карту, на которой светилась цифра триста гал. Далам еще с лавьером что-то по-быстрому обсудили, я же пялилась на женщин. Как-то не так я проституток себе представляла. Девицы были холеными и очень довольными. Ухоженными и благоухали чем-то приторно-сладким. Тот минимум одежды, что на них наблюдался, был искусно выделан. Эти узкие тряпочки, прикрывающие их кое-где и кое-как, пестрели бисером и мелкими вставленными камушками. Но прямо обнаженные бабочки. Уходя, я все еще оглядывалась на них. Вот ведь, однако. Теперь ясно, почему мужчин из борделя не вытащишь. Если там такая красота и в таком количестве. Слетав на корабль за второй партией товара, мы вновь устремились Даламом на окраины. Сзади у нас на хвосте болтался заргар с разными. И снова бордель, только уже не такой помпезный, как первый. И женщина тут какие-то забитые, и взгляд у них пустой, да и одежда грязная, штопанная местами. Чувствовала я себя здесь совсем не уверенно. Нет, не то чтобы я испугалась, просто неприятно было. Я жалась к Даламу, тот был более уверен в себе. Все прошло так же быстро. Пожилой фавн с крупными рогами проверил растения, и отпустил нас с картой, на которой виднелись все та же сумма 300 гал. И снова корабль и очередной ящик. Третий адрес был на складах. Ящики, подъемники, контейнеры, подвешенные над землей. К нам навстречу вышли трое разных. И ничего вообще не проверяя, просто отдали деньги. — А проверить? — пискнула я. «Без — Безнадобности, куколка! — хмыкнул зеленокожий крупный мужчина. Сев за аргар, я расслабилась. Остался всего один адрес. Все оказалось куда проще. Вообще не понимала, я зачем тут нужна, о чем тут же спросила Далама. Как это зачем? Так положено. Товар всегда доставляет его изготовитель. В данном случае нужен биолог. А у тебя вид такой, что не засомневаешься. Кроме того, это заранее оговаривается и предоставляется все данные того, кто товар вырастил. Так что я тут просто как сопровождающий, а ты основной продавец. Без твоего присутствия никто бы и разговаривать со мной не стал. Если честно, то я вообще ничего не поняла. Какая разница, кто продает? Какая разница, кто привез? От этого что, растение вдруг в ромашку превратится? Но Далам лишь рассмеялся. Человеки, мол, что с нас взять? Ты не понимаешь, в следующий раз, когда мы прилетим, то достаточно будет назвать твое имя, товар у нас с руками заберут и куда больше заплатят. А эти четыре заказа — это так, закидываем наживку. Я недоверчиво хмыкнула. Можно подумать, сюда в местные бордели больше некому привести афродизиаки и галлюциногены. Кораблей, что ли, с теплицами мало? Зря ты сомневаешься. У нас же чистый с точки зрения закона корабль. Нас не досматривают. И ты, личность приводами досудимостями, не запятнанная. Думаешь... Другим с такими интересными растениями, как у нас на борту, легко в порты войти. — И что? Не боитесь быть пойманными? Рано или поздно, ну досмотрят же, — засомневалась я. — А зачем? — Мы по документам занимаемся исключительно перевозкой грузов. Их проверяют при разгрузке. Там все вполне законно. А теплицы у нас формально вообще нет. Мы самостоятельно фильтрационную в нее переделали и нигде не указали ее наличие. Далам лукаво сверкнул зелеными глазками. «Алексер так таможни мозги дурит, что будь здоров. Только он никогда во время стоянки не покидает корабль, только разве что к таможенникам слетает. А за растения не переживай. Новости, они быстро разлетаются. И уже через пару месяцев тут все будут знать, что и у кого кто купил, какое качество товара оказалось. И о тебе узнают, хороших тепличников очень мало». И еще меньше из них готовы продавать свой товар тут. Так что в следующий наш прилет соберется очередь, чтобы купить содержимое твоих тепличных стеллажей. Грызться станут за каждый куст афродизиаков. Озолотимся!» Все равно ничего не поняла. Ну и да ладно. Видимо, у них свои законы и правила. Главное, что за кустики мои заплатили хорошо. И вообще, что сложного в растениеводстве или в землеводстве на их манер? Не понимала.